«Не братья или все-таки свои?» В представлениях о том, кто же остался к 2023 году на Украине, наблюдались у нас некоторые противоречия. Одни говорили, там живут такие же русские, как мы, только их временно заморочили. Другие с той же убежденностью говорили, никаких наших там нет». Парадокс состоит в том, что оба варианта могли использовать в разных обстоятельствах одни и те же люди. Как я это вижу. Конечно же, там живут люди одного с нами корня — русы, которые уже к XVII веку сформировали малороссийский субэтнос, достаточно разномастный, но обладающий вместе с тем характерными чертами, которые были известны еще со времен Николая Васильевича Гоголя. Киевской стороне, как бы страшно это ни прозвучало, наши, все. И те, кто нас совсем не ждет, и те, кто ждет нас, и последних много, и они должны стать первыми. Мы помним, как тысячи херсонцев, когда наша армия оставляла город, уезжали в Россию, покидая дома, добровольно лишаясь всего нашего. А часть не уехавших и по-русски понадеявшихся на авось Оказались вскоре убиты и замучены, а они чьи, наши? В Купянске, в Изюме, в Балаклее Харьковской области и там половина, а то и две трети были наши люди, и часть из них, увы, жизнь положили за то, чтобы нашими остаться. Они умерли нашими, расстрелянные во дворах. С чего ж тогда кто-то рискнул предположить, что в Одессе иначе, что в Харькове не так? Откуда эта огульность, эти неслыханные обобщения, в Славянске чьи, в Краматорске? Если нас в освобожденном Северодонецке и в освобожденной Попасной встречали, как родню, а если чуть дальше двинуть, на Лозовую, известную нам по книгам о гражданской войне, там чьи? А если до Кременчуга добраться, там все окажутся чужими, что ли?» Но как же могло так получиться, что в Каховке все свои, а в Лозовой, Краматорске, Кременчуге, бывшем Котовске, переименованном в Подольск, все вдруг обратились в чужих? То здесь, то там слышалось в ответ, а чего же они тогда не подняли восстание против своей власти? А чего же вы сами не свергли Горбачева, не спихнули Ельцина? Чего вы хотя бы Ельцин-центр не закрыли в Екатеринбурге? Пошли бы да закрыли! За попытку его закрыть вас не забили бы арматурой, не расстреляли бы в подъезде, не засунули бы в мусорный бак, не дали бы пожизненное, как наверняка сделали бы на Украине. Как же вы с малороссийских наших братьев рискуете требовать то, чего сами здесь не совершили? На Украине жила и живет многомиллионная наша родня. Да, у нас случилась война. Но внимательно изучавшие историю люди помнят, как воевали мы в дни былые с якутами, с башкирами, с калмыками, с татарами, какая с чукчами страшная война была. А про чеченцев и дагестанские народы помнят даже те, кто на уроках истории спал. Война же между кровными братьями, каковыми являются русские и малорусы, самая суровая, но оттого они братьями быть не перестают». Иной раз, глядя на это их неистовое бешенство, и верить невозможно в примирение. Но на то русскому человеку и дано это звание. Русский человек, чтобы веры не терять никогда.